Прочитал он по ее губам. «Сам, небось, знал, что вечно так длиться не может. Да и я тебе говорила что Бог тебя накажет. Нет хуже глухого, чем тот, кто не хочет слышать». И помнила она старую поговорку. «А ты никогда не хотел слышать. Господь Бог по своему милосердию еще мало тебя покарал. Что было бы?» если бы он отнял у тебя не слух, а богатство. Франциско хорошо понимал ход ее мыслей Доньян Грассия была права, она всегда предостерегала его и придавала до обидного мало значения его блестящей карьере. Она была дочерью и дальго Имела полное право величать себя доньей, но замужем жила по-крестьянски, скупо, расчетливо, скромно одевалась, во всем применяясь к скудной действительности. После смерти отца Гойя взял мать к себе в Мадрид. Она там недолго выдержала, попросилась назад в Сарагоссу. Удачи сына внушал ей сомнения И она не скрывала, что не верит в его счастье. И вот он сидел против нее, глухой, убогий. И она утешала его Росоли и отчитывала его. Он кивнул большой круглой головой. И чтобы доставить ей удовольствие, стал жаловаться на свою судьбу, преувеличивая свалившееся на него несчастье. — И с работой, — сказал он, — станет теперь труднее. — Знатные господа и дамы нетерпеливы. Если он не сможет принимать участие в их разговоре, у него будет меньше заказов. — Ты что же, не будешь давать мне моих трехсот реалов? — сейчас же сердито спросила Донни Энграссе. — Деньги я тебе все равно посылать буду, даже если б мне безрукому пришлось сгребать уголь, — ответил ей Франсиско. — А гордости в тебе не поубавилась сказала мать. — Жизнь тебя еще научит, Пако. Теперь ты не слышишь, зато ты многое видишь. Ты постоянно хвастался своими воскопоставленными друзьями, первому встречному верил. С глухими не очень-то охотно водят знакомства. Теперь ты узнаешь, кто тебе истинный друг. Но в ее суровых словах Франциск уловил гордость за сына. Надежду, что и в несчастье он останется верен себе, и боязнь унизить его своим сожалением. Когда он попрощался, она позвала его приходить к ней обедать. На этой неделе он обедал у нее несколько раз. Мать отлично помнила, что было ему особенно по вкусу в детстве, и угощала его простонародными острыми кушаньями, обильно сдобренными чесноком, луком и прованским маслом а иногда приготовляла крепкое пучеро. Это была та же Олья-Подрида, только попроще. Оба ели молча, много и со вкусом. Раз как-то он предложил написать ее портрет. — Верно, прежде чем писать портрет из платных заказчиков, хочешь поработать с послушной натурщицей? — ответила мать, но явно была польщена. Он предложил написать ее, как она есть, в будничном платье. Ей же хотелось, чтобы она изобразил ее в воскресном наряде. Кроме того, она попросила купить ей мантилью и новый кружевной чепчик, чтобы прикрыть сильно поредевшие волосы. Сеансы проходили молча. Она сидела смирно. Из-под высокого лба смотрели старые запавшие глаза, характерный нос навис над тонкими, плотно сжатыми губами. В одной руке она держала закрытый веер, в другой — четкий. Гойя не торопился. Сеансы доставляли обоим удовольствие. Когда он кончил, с полотна глядела старая женщина, много пережившая, умная от природы, умудренная судьбой, научившаяся довольствоваться немногим, но желавшая хорошо прожить оставшиеся годы. С особой любовью написал Франциско ее старые, костлявые, крепкие руки. Доньян Граси осталась довольна портретом. Ее радует, — сказала она, — что он не пожалел ни холста, ни труда на портрет старухи, да еще на бесплатный. Гоя навестил также и своего брата Томаса, позолотчика. Тот был обижен, что Франсиско собрался к нему только теперь.